а потому их завоевания вскоре распространились от Каспийского моря до Кавказа и берегов Азовско-Черноморских. Завоевания эти перешли за Кавказ и проникли до Армении, но и в той стороне они столкнулись с теми же персами. Хотя турки делились на разные орды под управлением особых ханов, однако первое время все они подчинялись великому хану, жившему в Туркестане. Это единство продолжалось недолго, тут мы встречаем то же самое явление, которое видим впоследствии в истории татаро-монгольского ига. Турки, поселившиеся между Каспийским и Азовским морями в VI веке, составили особый хаганат, сосредоточием которого сделался потом город Итиль, лежавший в нижнем течении реки Итиля, то есть Волги. Этот хаганат с городом Итилем был прямым предшественником Золотой Орды с ее столицей Сараем. С VII же века он сделался известен преимущественно под именем Царства Хазарского. Турки-хазарские, подчинив себе многие города и оседлые население, сами сделались народом полуоседлом. А те орды, которые в своем движении с востока остановились в степях Яицких и Волжских, продолжали вести прежний кочевой образ жизни. Они встречаются потом в истории под разными именами, преимущественно печенегов, узов и куманов, половцев. Печенеги сделались известны своими набегами на Хазарское царство, основанное их соплеменниками. Итак, Хазарское царство основано, собственно, турецким племенем. В этом едва ли может быть сомнение. Но почему же оно стало называться Хазарским, Было ли принесено это имя из Средней Азии турецкими завоевателями или оно было туземное? Если мы не ошибаемся, оно принадлежало не пришлым туркам, а туземному прикавказскому народу. Не восходя ко временам более отдаленным, в которых можно найти это имя, укажем на двух писателей V века – армянского историка Моисея Харенского и греческого Приска. Моисей Харенский упоминает о нашествии на армянские владения хазиров, народа, обитавшего на северной стороне Кавказских гор. И это нашествие относит к концу II или началу III века по Рождеству Христову. Государя хазиров Моисей Харенский называет хаканом, словом, которое вообще означает у него владыку. Греческий современник армянского историка Приск говорит о скифском народе Акацирах или Кацирах, обитавшем за Азовским морем около Кавказских гор. По его словам, этот народ управлялся многими князьями. Старший из них по имени Куридах, находясь в распре с другими, признал Атиллу судье этих расприй и помог гуннам подчинить себе народ Акацирский. Хотя зависимость эта окончилась при сыновьях Атиллы, Но, подобно соседним болгарам, акациры с того времени причислялись византийскими писателями к народам гуннским. В своем описании Скифии Иорнант также упоминает храброе племя акациров, которых помещает с соседями болгар, хотя, очевидно, не имеет точного представления об их географическом положении. По разным признакам, кациры и казиры было одно из черкесских племен. Около Каспийского моря византийские писатели помещают народ эфталитов или белых гуннов, которые играли важную роль в войнах византийцев с персами, большей частью как союзники последних. По словам Прокопия, они отличались от других гунов более белым цветом кожи и более красивой наружностью. По словам Минандра, какой-то знатный ефталит по имени Катульф, мстя своему государю за бесчестие жены, Предал своих соплеменников туркам. Это произошло в 560-х годах. Вслед за тем турки покорили некоторые прикавказские народы, между прочим, принуждены были платить им дань и Азовско-Черноморские Болгарии или у Тургуры, ослабленные внутренними раздорами и удалением на запад значительной части своего племени. У византийских писателей 8 и 9 века. Завоеватели этих народов являются иногда под своим названием Турок, но преимущественно они именуются Зазарами, то есть на них перешло имя покоренного ими черкесского народа Хазаров.